Сеанс Пока ехал на кладбище, прикидывал, как и что делать Слишком много хлопот с мистером Брасом Деньги он заплатил хорошие, но и ситуация уж слишком круто заворачивается Алмазы тому причиной Судя по найденным заметкам, Ловчила причастен к краже Зачем бы иначе ему хранить вырезки? Ведь случались и другие не менее интересные преступления. Обычно с преступниками просто. После смерти они просят передать весточку или отомстить. Взамен раскрывают какие-нибудь секреты или рассказывают о своих тайниках. С Вилли неожиданно получилось значительно сложнее. Сеанс я, конечно, проведу, но парочка проклад точно ничего не узнает. Помню, каким пробивным Эмиль был в молодости. Сейчас ему только расскажи про что-то реальное и интересное. Он потом не отцепится, начнет таскать ко мне все старые дела своей конторы. Да и новые тоже. Мне оно нужно. С Виторио тоже не все гладко. Вдруг решит, что я позже смогу быть ему полезен. Начнет прельщать и угрожать деньги и насилие, Больше ничего такие люди придумать не могут. Хотя, хотя, хотя... Может, это шанс красиво уйти в небытие? Мне уже довольно много лет пора на покой. А чтобы никто не беспокоил, можно продумать сценарий, устроить душесчипательную сценку и свалить в светлую даль. Пусть все считают, что Джек умер а мне удастся немного расслабиться и отдохнуть. Жить есть на что, занятия найду, ту же теорию неплохо бы подтянуть, книги почитать. Как следует, не мельком. Старые оккультисты прямо ничего не писали, все обиняками да намеками. Расшифровка их записей, повторение оккультных опытов. Тут работы непочатый край. Может, действительно, пора уходить. Особенно, если что-то станет понятно с алмазами. «Шеф, приехали!» Голос Лулли прервал размышление. «Может, все-таки мне с вами? Я на олейке постою. Клиенты уж больно ненадежные. Утром с акулами мистера три пистолета переглянулся. Самые, что ни на есть бандитские физиономии. Страховщики тоже не сахар. Потому никуда не ходи, сиди в машине и жди меня. Поверь, медиуму да на знакомом кладбище ничего не угрожает. — Как скажете, шеф, но я бы луу. — Скажи честно, ты с не спишь? — ну, два разочка только. Когда мы и кобуру прилаживали, и вчера ночью. И вот сейчас ты хочешь начать геройствовать, чтобы второй раз оставить ее вдовой? Нет, конечно. Она такая, значит, тихо сиди в автомобиле и не попадай под горячую руку. Говорю же, на кладбище я в безопасности. Пойду, а то скоро клиенты подъедут» не дожидаясь новых возражений нельсон тихим шагом двинулся по главной аллее погоста к месту сеанса вокруг своей могилы ходил недовольный вилли который увидев медиума сразу раздраженно спросил джек что за фигня творится я почему то не могу отойти от своей могилы обычное дело так часто начинается уход за кромку когда это началось Сразу после полуночи. Доступный радиус сокращается постепенно или произошел разовый скачок? Не скажу точно, но я вдруг почувствовал, что не могу пересечь определенную границу. Раз сейчас радиус не сокращается, значит тебя пока не утягивает за кромку. Время еще есть. Сразу отвечу на твой следующий вопрос. Не знаю, сколько тебе здесь осталось. Скорее, несколько дней, чем несколько часов. Но точно никто не скажет. Ты же говорил про сорок дней. Про максимум сорок дней, Вилли, максимум. Дух помялся, затем спросил. Ты можешь меня отмазать, Джек? Хотя бы на недельку, а лучше до сорока дней. Не хочешь уходить? Страшно? Да, страшно. «Сделай что-нибудь, я же чувствую, что ты это можешь устроить!» «Давай поговорим после беседы. Ты людям обещал, а обещанное лучше выполнять. Мне не до них сейчас. Ответь всего на три вопроса. А я пока подумаю, можно ли как-то тебя задержать». «И что мне им отвечать?» «Чего хочешь, мне какая разница? Я всего лишь посредник». «Даже если речь пойдет об очень больших деньгах, особенно если речь пойдет об очень больших деньгах, я тебе говорил, что влезать в неприятности не желаю. Лишние деньги не стоят лишних забот. Для меня так уж точно». «Понятно. А за то, чтобы меня здесь оставить, ты сколько возьмешь?» «Сказал же, подумаю». Изгнать почти любого я легко смогу, а вот задержать кого-то хоть на пару минут не так просто. Требуется передать тебе силу. А от кого ее взять? Я тебе могу открыть, где похоронены алмазы. И что я буду с ними делать? Почему ты их сам не продал? Ты хотел бы, чтобы индийский раджа подарил тебе белого слона? Почетно. В газетах про тебя напишут. Представляешь такую махину у себя около дома? Лужайка вся вытоптана, везде валяются кучи дерьма размером тебе по колено. Жрет эта тварь только определенный корм. Вроде просто ветки, а поди их найди в нужном количестве, да и дорогие они. Словом, на пустом месте ты поимел массу сложностей. Тебе оно надо было? Так и алмазы. Зачем мне нужна еще одна головная боль? Ну все-таки. Думаешь? Просто знать, что они твои? Продать их не продашь, даже хранить опасно. Пусть себе лежат, где лежали. Будут нужны, призову тебе и спрошу. А пока погоди. Вон уже твои собеседники идут. Разговор прервался. Заказчики действительно уже почти подошли. Причем каждого сопровождала пара крепких телохранителей, бросающих на противников и оценивающие взгляды. «Итак, вы здесь», — медиум констатировал очевидное. «Не желаете в последний раз подумать, стоит ли начинать разговор с призраком?» «Стоит, иначе зачем бы мы пришли?» Тогда попросите своих мальчиков прогуляться по здешним аллеям. Они ведь не участники сеанса. И хорошо бы им разойтись в разные стороны, а лучше бы вообще уйти за пределы кладбища. Так сказать, от греха подальше. Я, конечно, не настаиваю, но в случае каких-либо эксцессов никаких претензий не приму. Клиенты переглянулись. Какие такие эксцессы? Это вас надо спросить. Сами мне скажите, зачем вам нужна охрана. Например, мой человек сидит в машине, ждет, когда я освобожусь. Эксцессов не будет. И раз мы на месте, пора в конце концов начинать. Виторио, как договорились? Задавайте первый вопрос. Вилли, как твое настоящее имя? Призрак обиженно ответил. «С каких это пор мы на «ты»? Если я умер, так и уважать меня больше не нужно. Опять же, мне сосед объяснил, что свое имя нужно скрывать». «Мистер Виторио, вы задали очень деликатный вопрос. Истинное имя лучше не раскрывать, особенно на кладбище. Я считаю, что мистеру Брасу достаточно будет назвать свои инициалы. — Пусть хотя бы их назовет. — Ладно. Скажи «А» и «Г». Сам не понимаю, почему я такой добрый разговариваю с Джордани. — Мистер Виторио. Мистер Брас недоволен вашей фамильярностью, однако ответил, что его инициалы «А» и «Г». — Инициалы правильные. — А свое недовольство Ловчила может запихнуть, куда сам захочет. «Он же покойник, чего он мне может сделать?» «Сволочь! Рогоносец! Я ему!» На второй вопрос мистер Брас ответил, что он может больше не отвечать на ваши вопросы. «Какой третий вопрос?» Резко помрачневший Виторио вдруг опомнился. «Я не задавал вопрос! Это было эмоциональное восклицание! Вопрос совсем другой! Стоп!» Страховщик резко остановил тираду. «Теперь моя очередь». «Мистер Нельсон, я хочу со всей возможной вежливостью задать вопрос мистеру Брасу. В свою очередь моя компания готова выполнить любые разумные условия, поставленные им. Мистер Нельсон, этот вопрос к вам. Он, мистер Брас, сейчас меня слышит?» «Конечно. Мистер Брас сейчас находится рядом с нами. Тогда, Виторио, вы не могли бы оставить нас на пять минут?» «Вот уж нет! Такого уговора не было!» «Очень жаль. Придется рискнуть. Мистер Нельсон, где находятся алмазы, 14 лет назад украденные с почтового пакетбота». «Джек!» Скажи ему, что они спрятаны так, что никакая полицейская ищейка их не найдет. Чего ради мне нужно отдавать их? Что он может предложить покойнику?» Мистер Брас отвечает, что помнит ту давнюю историю с ограблением пакетбота. Ему крайне лестно ваше мнение о его таланте. Однако он не в курсе, кто бы мог провести такую ловкую операцию. «Джек, что ты несешь?» «Я же сказал совершенно другое!» «То есть мистер Брас не причастен? Он не мог соврать?» «Позвольте напомнить. Я не знаю ваших дел, потому правдивость ответа мне не удастся опровергнуть или подтвердить». «Ну и наглый же ты тип, Джек! Врешь глаза и не краснеешь!» Мистер Брас интересуется вопросом о компенсации за ответы. Кстати, да, надо с них хоть что-то стрясти. Моей компании его ответ бесполезен, а значит, о компенсации не может идти и речи. Не хочу угрожать, но если ловчила по своему обыкновению соврал, могут пострадать его близкие. Не, ну разве он не гад? Когда задавал вопрос, величал меня мистером Брасом, а стоило получить ответ, так я сразу стал ловчилой. — Еще не угрожает. — Мистер Брас хочет вам заметить, что это было грубо. — И глупо, — вмешался в разговор Виторио. — Если до меня дошли правдивые слухи, то после смерти Вилли относится к Лукреции не так хорошо, как раньше. Не задаю свой вопрос. В присутствии легавого не хочу слышать ответ. Предложение. Главный следователь страховой компании и крупный авторитет преступного мира шли рядом к воротам кладбища. Казалось бы, что эти антагонисты делают вместе. Они враги находятся на противоположных полюсах. Но если хорошенько подумать, то такие, как первый, не могут жить без таких, как второй. Они две стороны одной монеты. И между собой им легче договориться, чем каждому из них с людьми иного круга. устой номер. Хорошо еще, что Нельсон не требует денег за сеанс. Что вы хотите, Виторио? Богатый человек. Ваша тысяча нужна ему лишь для самообмана, что он работает. Скажу по секрету. Мои люди именно в этот момент его проверяют. Тот ли он, за кого себя выдает? Откуда у него изначально появились деньги и все такое? Очень не уверен, что найдут что-то полезное, но проверить хочется. Отвечу взаимностью. Я поспрашивал среди наших, его никто не знает, и никому он не интересен. Барыги торгуют горячим товаром с коллекционерами, но Нельсон ничего не собирает. Плохо, что на него надавить нельзя. Да, я в курсе. Деньги хранит в банке, обнести дом можно, но заботы не оправдают результата. Его подчиненные уважают шефа, однако не в курсе дел, выходящих за пределы конторы. Родственников нет, знакомых мало, девочками не сильно увлекается, хотя все же иногда вспоминает молодость. Пожалуй, это единственная сторона, откуда можно к нему подступиться. Но я буду за Нельсоном присматривать. Я тоже не оставлю его без внимания. Виторио, предлагаю заключить джентльменское соглашение. Если вы находите алмазы, то отдаете их мне. Получаете миллион, официальное прощение всех грехов и новые документы. Ваши коллеги ничего не будут знать. Убойный отдел В кануру Джона Маклина, лейтенанта убойного отдела, ввалился детектив Мопед и без приглашения рухнул на гостевой стул. «Лейт», — заявил он, — «я почти сутки не спал, но ни на шаг не продвинулся в расследовании». «Докладывай, чего накопал». Все три покойника умерли своей смертью. Диагноз у всех один — Остановка сердца по неизвестной причине. Естественной причине. Следов внешнего физического воздействия нет, ядов не обнаружено. Летальных патологий не имеется. Весело. Сейчас вы вообще обхохочетесь. Покойников быстро опознали. Все трое числятся в нашей картотеке. Джон, вы хорошо сидите? Держитесь, чтобы не упасть. Это троица, подручные некого Вилли Браса по кличке Ловчила. Вот те раз, вот те два. Шайка Ловчилы умерла в районе, где живет медиум, якобы разговаривающий с их боссом. Совпадение? Не думаю. Я тоже не верю в такие совпадения. Вечером сам пошел на место происшествия и поговорил с проституткой, видевшей тогда Нельсона. Похоже, не врет. Тот почти каждый день плюс-минус одним маршрутом ходит на эту улицу из своего дома и обратно. Девочек не снимает, брезгует, ужинает здесь, понимаешь. Там десятка-два мелких ресторанчиков и кафешек. Так он ест под настроение в каком-нибудь из них. Попытался надавить на девочку, спрашиваю... «Может, в другой день проходил?» Она задумалась и ответила, что мужчина в черном и в другие вечера здесь тоже часто прогуливается. Но именно в тот вечер ей хорошо запомнился. Тогда нашли покойника в переулке. Вот полицейские всех девочек и замучили вопросами, кто, когда, куда, откуда сегодня вечером ходил. Только потому так уверенно помнит. «Да, наверное, не врет». Ей смысла нет выгораживать постороннего. Что делать будем? А я знаю. Еще славная вишенка на этом тортике. Следы эктоплазмы, той самой зеленоватой слизи. Бесследно исчезли. Испарились, разложились или не знаю что еще. Главное, что даже этой улики у нас не осталось. Лаборатория успела дать отзыв. Успела, а толку? Написали в сопроводиловке «Безвредное биологическое соединение, близкое по составу к белку куриного яйца». «С этим в суд не пойдешь», — засмеют. «Скажут, жертвы за завтраком аккуратно кушали». Я тоже кое-что попытался сделать. В архиве аналогичных смертей не нашлось. Но заехал к своему предшественнику. Тот вспомнил, что лет двадцать назад произошло что-то похожее. Про медиумов и оккультистов тогда никто не думал, но подобная зеленая слизь в деле фигурировала. Дела в архиве нет, не заводили. Списали от естественных причин. Пора идти капитану. Не по нашему жалованию вопрос. Страховщики. Тоби, рассказывай, чего накопал. Мы втроем убили целый день, выясняя, чего этот Нальсон изволит вкушать на завтрак, обед и ужин. Более бессмысленного занятия я себе даже представить не могу. Именно поэтому я твой босс и директор департамента, а ты бегаешь и шестеришь по моему приказу. Итак, Тоби Гиббинс, вы выяснили привычки объекта? Или ты готов покинуть нашу компанию и забыть впавшего в детство старика, отдающего нелепые приказы? Прошу прощения. Весь вчерашний день мы перетряхивали район и беседовали с людьми. Итак, Джек Нельсон. Ничем, кроме профессии, непримечательная фигура. Предпочитает пить молодое вино, не особо обращая внимание на марку винах разбирается на уровне многолетнего потребителя. Они сомелье точно. Пиво пьет иногда под подходящее блюдо, чаще заказывает светлое, но и тут нет особых предпочтений по марке. Сколько пьет? Кружку, две, пять? Обычно кружку, иногда бывает и две, но не слишком часто. Ясно. Что с едой? Предпочитает кухню старого света. Любят мясо, больше говядину, хотя и изредка берет и рыбу. Морепродуктами брезгует, много раз говорил, пусть планктон киты едят. Обязательно заказывает салаты и соусы. После ужина почти всегда пьет чашечку крепкого кофе, обязательно с рюмкой коньяка. Днем на завтрак и у себя в конторе употребляет черный чай. Ну что ж... Отрицательный результат — тоже результат. Могу спросить, зачем нам было это узнавать? Тоби, ты нетерпелив. Я проверял одно совершенно фантастическое предположение. Был шанс, что Нельсон не тот, за кого себя выдает, но, к счастью, наверное, чудес в нашем мире меньше, чем мне бы хотелось. «А проверяли вы то, что крайне сложно скрыть любому человеку?» «Еда и питье?» «Да». «Человек, когда чувствует себя в безопасности, вдруг нет-нет, да и вернется к старым привычкам. Тот, кого я знал, при любой возможности пил исключительно темное пиво, а потому, скрываясь, должен или срываться и выпивать несколько кружек подряд», или никогда не заказывать его, дабы избежать соблазна. Из еды он предпочитал разного рода колбаски с кислой капустой и тмином. Не пил ни чай, ни кофе. Если не было пива, то заказывал хинный тоник. Судя по твоему расследованию, ничего общего с моим знакомым у Нальсона не нашлось. «Отчасти жаль», — Полицейские нам дали своего человека, Ванючку. Тот посетил дом медиума, но ничего не нашел. Нельсон не дурак, чтобы держать на виду свои секреты. Но что-то скрывает, и я очень хочу знать что, а заодно почитать его архив. Дальше докладывать? Конечно! Зачем я вам весь вчерашний день отдал? Первое упоминание о нашем Джеке Нельсоне нашли в университете. Поступил туда 38 лет назад. Не поверите, на механический факультет. Через год перевелся на литературный, кафедра древних языков. С блеском написал дипломную работу о сравнении классической и средневековой латыни. Затем три года работал ассистентом без жалования. С успехом защитил докторскую диссертацию по теме диплома. Затем ушел в свободное плавание, но изредка появляется на конференциях. То есть ничего не узнали. За один день. Я не в укор. Что с деньгами? До банковской информации быстро не доберешься. На именном счету лежит около ста тысяч. Периодически приходят пополнения из других банков. С точки зрения информатора ничего странного не наблюдалось. Узнать подробнее нужно время и деньги. И здесь тупик. Быть может, стоит напугать его? Сильно напугать, так, чтобы бросился в бега. Тогда мы его остановим и посмотрим, что взял с собой. «Эх, Тоби-Тоби, рано я тебя сделал старшим группы. А ведь ты казался таким умным и рассудительным». Твои действия рассчитаны на реакцию уголовника, но сейчас ты работаешь законопослушным налогоплательщиком, причем миллионером. Он тебя в баранье рог согнет, и наша компания на помощь не придет. Так что делать? Ждать. Мы включим Нельсона в наш поминальный реестр и станем за ним присматривать. Если что-то появится... «Тогда поговорим. А сейчас все материалы и контакты по Нельсону положи мне на стол, остальное в архив и сворачивай операцию». «У меня еще есть время!» «А смысл имеется?» Покойник через медиума заявил, что он алмазы не брал. «Можешь опровергнуть».